Трис начал расхаживать по юрте и бить себя кулаками, пытаясь немного согреться. Ему было трудно понимать разговор на бичи, и только Уолтер сообщал ему все новости во время путешествия. Погиб еще один верблюд. Они не могут переносить холод в высокогоре. Заболели несколько девушек, а у старухи течет из носа и болит жирный живот. Я никогда раньше так. Не замерзал, заметил Трис. Волтер нахмурился. Нос у него посинел от холода. Персы считают, что вся земля поделена на 7 зон с различным климатом. Сами они находятся в четвёртой зоне, а она самая идеальная, идеальная. 2 недели назад мы задыхались в пыли пустыни, а теперь того и гляди замёрзнем и покончим счеты с щётой жизнь. Но мы всё равно продвигаемся вперёд. Ты всё ещё хочешь ехать как можно скорее? Олдер серьёзно ответил: "Да, меня тянет вперёд". Темнело очень быстро. И Махмуд выбивался из сил, чтобы поскорее всё приготовить к отдыху. Юрта у них была всё та же, старая, развалина, которую им выделил патрон. Но Махмуд нашёл где-то крепкие подпорки и починил каждую дырку. Он это делал днём, пока ехал верхом на верблюде певцы и вечером после ужина. Кроме того, ему удалось где-то найти кусок ярко-синего шёлка, который все монголы использовали для подкладки юрт. Правда, Уолтер и Трис не стали у него допытываться, откуда такая находка, но зато теперь они отдыхали с некоторыми удобствами и даже с намёком на роскошь. Через некоторое время маленький слуга позвал их на трапезу. Ингличиани поспешили откликнуться на его призыв. Махмуд под халат подложил кусок ткани из верблюжьей шерсти, а в сапоги для тепла постелил солом. Он спросил их на абичит, нравится ли им пища. Всё нормально, маленький мошенник, ответил Уолтер, а потом тихо добавил: "Ты у нас самый искусный варишка во всём караване". Тристром достал из котелка кусок курицы и со вздохом заметил: Как ты думаешь, с ней всё в порядке? С твоей прелестной Марьям я о ней ничего больше не слышал. Олдер видел её всего лишь однажды за 2 недели после того, как они покинули Антиохию. Три страму не удалось её повидать ни разу. Как-то днём над линией горизонта неожиданно появился жёлто-серый туман. Послышались крики: "Песок, песок". Они раздавались со всех сторон. Все кругом перемешались, и слуги принялись спешно ставить юрты и подгребать к ним песок, чтобы как-то защититься от бури. Помогать стали даже некоторые из девушек. Тристрам подсоблял Махмуду, а Олтор отправился на выручку тем, кто нуждался в этом. Облако приближалось с огромной скоростью, и нельзя было терять ни секунды. Уолтер изо всей силы забивал коле палаток тупым концом копья, казалось, что его спина сейчас переломится. Время от времени он посматривал на небо, оно потемнело перед бурей, и со страшным шумом проносился ветер. Ему никогда не приходилось видеть ничего подобного, и молодой человек сразу вспомнил все истории о таинственных и врождённых силах Востока. Юрты для женщин были быстро поставлены и соответствующим образом защищены от натиска бури, уже готовой выплеснуть на людей свою ярость.